Глава 16. Письмо от Лидии Агаты Гриствуд. Первые заморозки сковали землю, покрыв ее хрустальной коркой. Утро выдалось холодным, и я, закутавшись в потертый платок, подобрала угли в очаге, пытаясь раздуть хоть немного тепла. Уильям уже вернулся с колодца, и его пальцы покраснели от ледяной воды. Мы молча переглянулись. Еще одна зима в этой лачуге. Внезапно тяжелые шаги раздались за дверью, и чей-то кулак грубо постучал в дребезжащие доски. — Кто это может быть? — пробормотал Уильям, но его голос дрогнул. — Мы оба знали, никто из деревни не приходил к нам без причины. Дверь распахнулась, впустив ледяной ветер. На пороге стоял староста, его широкое лицо покраснело от мороза, а глаза бесцеремонно скользили по нашему жалкому жилью. По трещинам на стенах, по пустому котлу, по единственному одеялу в углу. «Для вас!» — протянул он конверт, затянутый в дорогой пергамент. На сургуче четко отпечатался фамильный герб Гриствуд. Три лилии на щите. «Из Лондона!» Уильям замер. Его пальцы сжали ручку ведра так, что костяшки побелели. Я сделала шаг вперед, приняв письмо. Бумага была плотной, чуть шершавой под пальцами, а запах... «Лаванда и что-то еще!» Чернила с ноткой сандала, как в библиотеке поместья. «Благодарю!» — прошептала я. Но староста не уходил. Его взгляд скользнул по моему поношенному платью, по Уильяму, чья рубаха давно потеряла белизну. «Читайте уже!» — буркнул он, переминаясь с ноги на ногу. «Мне ответ велено доставить!» Уильям резко шагнул вперед и захлопнул дверь прямо перед носом старосты. «Наглец!» Прошептал он, сжимая кулаки, как будто мы обязаны перед ним отчитываться. Я печально улыбнулась. Местные давно уже проявляли нездоровый интерес к опальному графу и его жене. Но такое наглое любопытство видели мы впервые. Пока муж возвращал себе самообладание, устыдившись своей вспышки, я уже вскрывала печать с конверта. Сургуч крошился под ногтем, опадая на пол, но мне сейчас было не до того. — Внутри лежали два листа, первый официальный, на плотном пергаменте с казенной печатью. По указу Его Величества приход в Эдингтоне объявляется вакантным. Уильяму Сент-Клеру предлагается занять должность викария с правом проживания в церковном доме и содержанием согласно и так далее. Я ахнула, а Уильям дернулся, словно от удара, но устоял. Немедленно секунды я развернула второй тонкий листок, Узнаваемый витиеватый почерк леди Агаты вывел первые строки. «Дорогие мои безумцы!» Уильям застонал, прижимая ладонь ко лбу, но глаза лихорадочно блестели еще не до конца осознаваемым потрясением. Мы читали вместе, плечом к плечу, не в силах поверить своему счастью. «Если вы еще живы, а я уверена, что да, Строптевые всегда выживают» то, знаете, я не убивала старенького священника, управляющего приходом в моих землях. Но, как не стыдно это признать, малодушно обрадовалась его кончине, так как давно уже надеялась, что смогу передать вам приход. Если вы думали, что я забыла о вас, обрекая на жестокую жизнь, то в свое оправдание могу сказать, что не имела права на общение с сыном брата после изгнания» хотя это, я надеюсь, вам и самим известно. Но моя долгая служба Ее Величества не прошла даром, так что после долгих месяцев посещения всевозможных кабинетов и канцелярий я наконец-то смогу вполне законно передать вам скромную должность священника в моем приходе. Правда, для этого придется лишить тебя, Уильям, титула графа сенклера Жестоко. Но зато все связанные вместе с этим ограничения в связи с изгнанием из рода тоже снимутся. Ее Величество готово даровать тебе титул Виконта Стоун по фамилии матери. Приход — мой подарок. Дом при церкви скромен, но крыша не течет. Есть небольшая конюшна и пара слуг для комфортной жизни. Земли достаточно для сада, а главное, там есть библиотека. Условие одно — вести добропорядочную жизнь и открыть при церкви школу для деревенских детишек. Я давно хотела, но не могла найти того, кто мог бы за это взяться. Оплата прописана в официальном документе, и, на мой скромный взгляд, она вполне приличная. Прошу вас обдумать мое предложение и написать, что вы решили. затем прощаюсь с вами, ваша тетя Агата. Уильям опустился на табурет и посмотрел на меня рассеянно. Тетя, она правда пошла на это, зная, что идет против воли отца? Прилюдно? — Думаешь, она не должна была этого делать? — Подобные происшествия стараются не выносить из семьи. Он покачал головой. — И то, что она сделала... — Ты откажешься? Я спросила, чувствуя, как все сжимается внутри. Но давить или торопить мужа с решением не могла. Это его выбор. За стеной раздался нетерпеливый кашель старосты. — Ну что, решайте, мне до ночи в город надо. Уильям поднялся, расправил плечи и вдруг снова стал тем гордым юношей, которого я встретила когда-то в тени дубов сент клеров Он распахнул дверь, и зимний свет хлынул внутрь, озаряя его профиль. — Передайте леди Агате, мы принимаем ее условия. Когда староста ушел, мы стояли, прижавшись друг к другу, глядя на нас жалкий скарб. Горшок, две миски и теплое стеганное одеяло — подарок моей матери. Большего они не могли нам дать, но поддерживали связь до сих пор. — Совсем немного времени прошло, — прошептал Уильям. — А, кажется, прошла целая жизнь. Я достала из-под матраса книгу о травах, ту самую, первую, с потрепанными страницами. Я всегда и везде носила ее с собой. Теперь у нее будет достойное место. Он рассмеялся по-настоящему, как давно уже не смеялся, и вдруг подхватил меня на руки, закружив посреди нашей убогой кижины. Собирай вещи, миссис Стоун! — воскликнул он, и в его голосе снова звучала надежда. — Завтра начинается наша новая жизнь! За окном первые снежинки кружились в воздухе, как обещание чистого начала.